ЭПИЛОГ Спустя пять лет Золотоволосый мальчик в бежевой куртке и брючках пробежал мимо, с радостным визгом распугав голубей. Те вспорхнули белое серым облаком и взлетели на крышу дома из красного кирпича. Я сидела на скамейке и читала статью о талантливом художнике по фамилии Шмидт, выставка которого произвела фурор в мире искусства. Кристиан жалел, что не прихватил с собой рогатку. Рогатку изъела сразу из воспитательных соображений, однако дитятка это не останавливало. «Крис, не балуйся!» — строго сказала я. «Иди сюда!» Сын тяжко вздохнул и поплелся к скамейке. Хоть и хулиган, но слушается, при этом не делает разницы между мной и отцом. Я поправила воротник его курточки, и застегнула верхнюю пуговицу. Втянула аромат яблок и корицы. «Мы же с тобой договорились», — напомнила я. «Ты себя хорошо ведешь, а папа за это поведет в парк». В медово-бронзовых глазах появилось обреченное выражение, но тут же исчезло. В понимании Кристиана он всегда себя ведет хорошо. «О, какие люди!» — внезапно послышалось слева. Я повернула голову и встретилась с пронзительно-зеленым взглядом Хумеля. «Добрый день!» — улыбнулась я. Городовой посмотрел на Кристиана и улыбнулся. «Какой большой уже! Давненько я что-то к вам не забегал!» Сын поздоровался и взял меня за руку. При встрече с нечеловеческими сущностями он все же немного рабел, и в такие моменты становился до ужаса, похож на Райна. И каждый раз на сердце становилось тепло и больно одновременно. Золотая тень не исчезла, просто обрела другую жизнь. Однажды Эльба передала Стефану послание: "Ты должен стать золотой тенью". Он и стал в своем сыне, как и я, потому что мы одно целое. Хотел спросить. Тем временем прояснился Хумель. Крампы не видели. «Пропал совсем негодник!» — я хмыкнула. «В Херсоне? Кажется, после бурных ссор и примирений они с Ярославой все же решили пожениться». Хумель только покачал головой. «Да уж!» «Это точно! Прям как мы!» «Мой отъезд ведь стал для всех полной неожиданностью!» «Я действительно уехала! На целых две недели аж!» «А потом Стефан приехал за мной!» Признал, каким он был гадом, извинился за все. Целую ночь старательно извинялся. Как оказалось, помчался за мной сразу, как только Валентин поздравил его, сказав «Дерзай, соперник! Хорошая женщина тебе досталась!» Касаемо формулировки «досталась» я, разумеется, была против, но Стефан был против, чтобы я оставалась в Херсоне. Поначалу эта идея мне казалась больно странной и сумасбродной, но потом... Я ведь тоже не подарочек, а из всех мужчин, встречавшихся на моем пути, он единственный, кто приехал сам. Валентин даже не попытался меня вернуть. И... хорошо. Мне на плечи легли чьи-то руки, губы коснулись щеки. — Доброго дня, Соня! — Доброго, Ханс! подкрался тоже мне романтик папа радостно вскрикнул кристиан кидаясь к стефану хумей в приветствии поднял свою шляпу и снова водрузил на голову герхармс улыбнулся он рад видеть впрочем он внимательно посмотрел на нас в зеленых глазах зажеглись веселые огоньки вижу у вас все в порядке Да и у Крампы тоже. Пойду-ка провожу фон Унцушатена. Может, все-таки расколется, интриган, кому он ездит каждые выходные?» Хумель еще раз сверкнул глазами, подмигнул Кристиану и растворился в воздухе. Стефан обнял меня одной рукой за плечи, другой привлек к себе сына. Вмиг стало тепло и уютно, а главное — правильно. «Как думаешь, Диттер никуда не денется!» Я фыркнула. «А разве можно скрыться от городового?» «Нет!» — уверенно заявил Кристиан. «С ним даже в прятки не поиграешь!» «Я пробовал!» «Сразу находит!» Мы недоуменно переглянулись, а потом рассмеялись. «И вообще, идем в парк!» — заявил сын, давая понять, что он уже и так слишком долго хорошо себя ведет. «Пошли!» — кивнул Стефан. Кристиан с радостным «Уи!» ухватил нас обоих за руки. «Пошли!» Конец.